однажды хаджана средин сильно повздорился своим соседом и вскричал я проклинаю тебя да упадешь ты через сорок дней и да сломаешь ты ногу сосед направился домой и вдруг упал да так неудачно что сломал ногу его отнесли домой и уложили в постель Корчась от боли, он попросил своих домашних пойти к Насреддину и упросить его прийти к нему. Насреддин пришел. — Прости меня, — сказал сосед. — Я не знал, что твое проклятие так сильно действует. — Мое проклятие? — В данном случае ни при чем, — ответил Насреддин с достоинством. — Ты сломал ногу сам в тот же день. Без всякого проклятья Помнишь, я сказал? Через сорок дней. Так вот, через сорок дней мое проклятье вступит в силу. И ты сломаешь вторую ногу. С этими словами на середину долился.